Глава 6. В то утро Коваленки впервые за много лет завтракали в полной тишине. И не только потому, что Зиночки не было на привычном месте. Я с работы отпрошусь часа на два, сказал Андрей Иванович. Да, конечно, тотчас же согласилась жена. Ровно в 12:00 Коваленко вошёл в кабинет директора школы Николая Григорьевича. И замер у двери. потому что рядом с директором школы сидела мать Искры Поляковой. Хм. Триумвират, усмехнулась она. Покурим, вздыхая, мы разойдёмся. Чушь какая-то, шумно вздохнул директор. Это же чушь, это же не лепица полная. Возможно, Полякова кивнула коротко, как искра. Поправит, если не лепица. Пока поправит девочка что же. Одна будет, тихо спросил Коваленко у директора. Может, написать родным, а её к нам пока, а? Есть насчёт этого указания. Что указания, когда она человек взрослый, паспорт на руках. Предложить ей, хотя сомневаюсь, покачал головой директор. А родным написать надо. Только не в этом же деле, не в этом. Так ведь одна же девочка. Не в этом, говорю, дело. жёстко перебил Ромахин. Вот мы трое коммунисты, так? Вроде как ячейка. Так вот, вопрос ребром. Верите ли Берецкому? Лично верите? Вообще-то, конечно, я этого товарища не знаю, мучительно начал Коваленко. Но, думаю, ошибка это. Ошибка, потому что уж очень дочку любит, очень. А я так уверен, Что напутали там в каких-то отчётностях? Сам директор, знаю, как бумаги на ходу подписывать приходится. И Люберецкому я верю. Просто запутался товарищ. И товарищ Полякова тоже так считает. Ну а раз мы, трой большевиков так считаем, то наш долг поставить в известность партию. Правильно я мыслю, товарищ Полякова? Матис скрепо молчало. Постучала по пиросая коробку. сказала наконец. Прошу пока никуда не писать. Это почему же? нахмурился Николай Григорьевич. Кроме долго существует право. Так вот, право писать о Люберецком есть только у меня. Я знал его по гражданской войне, по совместной работе здесь в городе. Это аргументы, а не эмоции. И сейчас это главное. Требуются аргументы. Идёт предварительное следствие, как мне объяснили. И на этом этапе пока достаточно моего поручительства. Поэтому никакой самодеятельности. И ещё одно. Никому о нашем разговоре не говорите. Это никого не касается. Искры тоже считала, что это никого не касается, и утром распорядилась. Никому ни слова. Смотри у меня Зинаида. Ну что ты? Я же не идиотка. Вика в школу не пришла. А так всё было как обычно. Мыкался у доски Артём, шептался со всем классом Жорка Ландес, читал на переменках очередную растрёпанную книгу тихий отличник Вовик Храмов. А в середине дня поползли слухи. У Вики Люберецкой отца арестовали. Искру узнала об этом из записки Ландеса. На записке стоял огромный вопросительный знак и резолюция Артёма. Брехня. Искра показала записку Лене. Они сидели за одной партой. Лена охнула. Что за вздохи? грузно спросила Валентина Андроновна. Полякова, перестань шептаться с боковой. Я всё вижу и слышу. Значит, не всё. неожиданно резко ответила Искра. Это было новостью. Она не позволяла себе грубить ей в более сложных обстоятельствах, а здесь Пустяковое замечание и вдруг понесло. Искриво всгорелось пламя. Громко прошептал Остапчук. Лена так посмотрела, что он сразу увял, искра сидела, опустив голову. Валентина Андроновна оценивала ситуацию. Продолжим урок, спокойно сказала она. Ландес, ты много вертишься, а, следовательно, многое знаешь. Вот и изволь, Искра внезапно вскочила, со стуком откинув крышку парты. Валентина Андроновна, разрешите мне выйти. Что с тобой? Ты нездорова? Да. Мне плохо. Плохо. И не ожидая разрешения, выбежала из класса. Все молчали. Артём встал, Садись, шефер, ты же не можешь сопровождать Полякову туда, куда она побежала. Шутка повисла в воздухе. Класс молчал. Артём помявшись сел, низко опустив голову. И тут поднялась Бокова. Я могу её сопровождать. Что происходит? Повысила голос Валентина Андроновна. Нет, вы объясните, что это за заговор? С моей подругой плохо. Громко заявила Лена: "Разрешите мне пройти к ней, или я уйду без разрешения". Валентина Андроновна растерянно оглядела класс. Все сейчас смотрели на неё, но смотрели без всякого любопытства, не ожидая, что она сделает, а как бы предупреждая, что если сделает не так, класс просто-напросто встанет и уйдёт, оставив развешата Вовика Храмова. Ну иди, плохо скрывая раздражение, сказала она. Все стали ужасно нервными. Не рано ли? Лена вышла. Ни она, ни Искра так и не появились до конца урока. А как только прозвенел звонок, в класс влетела Бокова. Сергунова Вера, встань у нашей уборной и не пускай никого. Коваленко, идём со мной. Ничего не понимающая Зиночка под конвоем Лены проследовала в уборную, уже охраняемую самой рослой и бойкой девочкой 9Б класса. У окна стояла Искра. Читай вслух. Лена всё знает. А чья это записка? Подруги смотрели сурово, и Зина замолчала. Взяла записку, громко, как велено, начала. Болтают, что сегодня ночью арестовали Отсавики. Она запнулась, подняла глаза. Это не я. А кто? Ну не я же, господи, с отчаянием выкрикнула Зина. Честной комсомольской девочки не я, не я, не я. А кто? допытывался Искра. Если не ты, то кто? Зиночка подавлено молчала. Я сейчас отколочу её, крикнула Лена. Она предатель, Иуда, она проклятая. Подожди. Искра не отрывала от Зины глаз. Я спрашиваю тебя, Коваленко, кто мог натрепаться, кроме тебя? Молчишь? Ух, как дам сейчас. Лена потрясла крепко сжатым кулаком. Нет, мы не будем её бить, серьёзно сказала Искра. Мы всем, всей школе расскажем, какая она. Она не женщина, она средний род. Вот что мы скажем. Мы объявим ей такой бойкот, что она удавится от тоски. В дверь уорные время от времени ломились, но рослая Вера пока сдерживала натиск. "Пусти их", сказала Искра. "Это тетеклашки, они в штаны могут написать". "Опождите", с отчаянной решимостью выпали Зина. "Я знаю, кто натрепал. Юрка из 10А". Я ни одна была у дома Вики. Девочки недоверчиво переглянулись и снова проницательно уставились на неё. Зина посмотрела на них и встала на колени. Пусть у меня никогда не будет детей, если я сейчас вру. Встань, сказала Искра. Я верю тебе. Лена, Артём сюда. Сюда нельзя. Ах, да. Тогда узнай, сколько у Юрки уроков. Пойдём, Зина. Прости нас и не реви. Я не реву, вздохнула Зина. Я же сказала, что слёзы кончились. Артёму было рассказано всё. На этом настояла Искра. Зина сознавалась, не поднимая глаз. Вокруг стояли посвящённые: Лена, Искра, Жорка и Пашка Остапчук. Так. Уронил Артём в конце. Теперь ясно. Помощь потребуется, спросил Пашка. Сам, отрезал Артём. Жёрко свидетелем будет. Не свидетелем, а секундантом, привычно поправила Искра. Где стыкаться? деловито осведомился секундант. В котельной. Надо Михеевича увести. Михеевич был стопником и столяром школы, и драк не жаловало. А особенно он не жаловал 9Б, потому что раньше в нём учился Сашка Стомескин, и тогда угля не хватало, а Михея ещё ругали. Мы будем ждать вас, сказала Искра, на мостике. Этот разговор происходил на последней перемене, а после шестого урока у дверей 10А Артём встретил Юрку. Надо поговорить. О чём, малёвка? Десятиклассники были школьной элитой и насмешливо относились даже к девятым классам. Насмешка была дружеской, но Артём не улыбнулся. "Идём, можешь взять Серёгу". "Сергей!" крикнул Юра в класс. "Нас на разговор девятиклашки зовут". В коридоре ждал Ландис, и к котельной они подошли вчетвером. Жорко забежал вперёд, заглянул. Пашка дело знает. Они вошли в полутёмную, пропахшую пылью котельную. Жорко закрыл дверь на задвижку, десятиклассники настороженно переглядывались. Я тебе сейчас это бить буду, сообщил Артём, снимая куртку. Малявка, нервно засмеялся Юрий. Да я из тебя котлету, а в чём дело? спросил Сергей. Просто так, что ли? Он знает. сказал Артём. Видишь, ни о чём не спрашивает, а тебе скажу. Дружок у тебя это дрянь дружок, треплодишевое. Юрка был плотнее и выше Артёма, доверято да, и сильнее, но драться ему приходилось нечасто. А Артём часто, потому что рос он среди драчунов братьев, умел постоять за себя и ничего не боялся. Не более ни крови, ни встречного удара. Он был ловок, увёртлив, а жилистый его кулак действовал быстрее и точнее. Кроме того, кулак этот бил сейчас соперника, о чём, правда, сам Артём ещё не успел подумать. Да что это он, всерьёз забеспокоился Сергей. Тихо, Серёга, тихо. Ландес, улыбаясь, сдержал его за пиджак. Наше дело чтоб всё по правилам. Без кирпичей и палок, а полезешь, я тебе буду зубы считать. Да ведь до первой крови полагается. А это не оговаривали. Может, сегодня и до последней дойдёт. Пока в котельной шла дуэль, Лена и Пашка водили Михеевича по младшим классам и убеждали, что в окна дует, и дети могут простудиться. Михеевич ощупывал рамы, негнущимися пальцами подставлял небритую щеку и божился, что никакого ветра нет и в Помине. Лена говорила, что есть, а он, что нет. А Пашка поглядывал на часы. Во всём классе только у него, да у Вики, были часы. И размышлял, чем бы ещё занять Михеевича, когда дело со сквозняками иссякнет. За этим занятием их застал Николай Григорьевич. Видно, они орали. А он шёл мимо. Что вы тут делаете? Да вот они говорят, что дует, мол. А я говорю: "Правильно сказал директор" и закрыл дверь. Надо всё проверить, заявил Пашка. Все окна на всех этажах. Слышали, что Николай Григорьевич сказал? И они пошли по этажам, хотя Михеевич призывал в свидетели Господа Бога, что ничего подобного директор не говорил. Медкомиссия А они представились именно так, была придирчива и неумолима. Дует? Не дует. Не дует? Нет, не дует. Ара, шипнул Пашка. За это время можно полшколы переколотить. Я пойду на разведку, а ты отрывайся. Встретимся у мостика. Лена так и сделала, внезапно оставив сильно озадаченного Михеевича в пустом классе. Пашка ждал её внизу, сказал, что в котельной пусто, и к мостику они побежали вместе. Там все уже были в сборе. Искра прикладывала мокрый платок к подбитому глазу Артёма, а Жорка советовал: "Лучше всего коньки оттягивают". Зина стояла рядом, смотрела в сторону, но платку завидовала и скрытий этого не могла. "Ну, как было дело?" поинтересовался Пашка. Классная стычка, радостно сказал Ландис. Отделал он его под полный инспектор, как Джо Луисс. Рас так сюданул. Я думал, ну всё. Но ну, думаю, открывай счёт Джора. Хватит подробностей, резко перебила Искра. Все в сборе. Тогда пошли. Куда? удивился Пашка. Как куда? Квики. Все замялись, переглядываясь. Лена осторожно спросила: Может, не стоит? Значит, для вас дружба это пополам радость, а если пополам горе на шихата с краю? иты Ленка с дуру, нахмурился Артём. Шли молча, точно на похороны. Только раз Пашка сказал Артёму: "Ну и рожа у тебя. Завтра хуже будет". Туманно ответил Артём. Подошли к дому и остановились, старательно, слишком старательно вытирая ноги. Искра позвонила. Никто не отозвался. Может, дома нет, шёпотом предположила Лена. Искра толкнула дверь. Она была не заперта. Оглянувшись на ребят, первой вошла в притихшую квартиру. Набились вперёдни в темноте. Искра нашарила выключатель, зажгла свет. В дверях своей комнаты стояла Вика. "Зачем вы пришли?" глухо спросила она. Я не просила вас приходить. Ты это не просила, а мы пришли, объяснил Артём. Мы верно сделали. Ты сама это потом скажешь. Ну, проходите, бесцветно сказала Вика, помолчав. Она посторонилась, ребята вошли и остановились у порога. В комнате было не прибрано. Шкаф раскрыт, бельё валялось на полу, точно сброшенная в нетерпении и досаде. Ты уезжаешь? удивилась Зина. Поля, кратко пояснила Вика. Садитесь, раз пришли. Но они не садились. Стояли у двери, и каждый почему-то смутно ощущал вину. Во всех комнатах так, тихо спросила Искра. Они что-то искали. Помолчали. А где Поля? Опять спросила Искра. Уехала в деревню? Но совсем. Так. Искра яростно тряхнула головой, только косы подпрыгнули. Задело, ребята. Всё убрать и расставить. Девочки бельё, мальчики книги. Дружно, быстро и аккуратно. Не надо, вздохнула Вика. Ничего не надо. Нет надо. Всё должно быть как было. И как будет. И все очень обрадовались, потому что это было реальное занятие и реальная помощь. Мальчики ушли убирать столовую, а девочки комнату Вики и спальню отца. И вскоре все оживились и даже заулыбались, и стало слышно, как в столовой Азарта спорят Жорка и Пашка, и как Артём урезонивает их. И даже Вика присела рядом с Искрой и стала укладывать бельё. Ты написала тёте? Написала, но тётя не поможет. Будет только плакать и пить капли. Как же ты одна? Ничего. Вика помолчала. Андрей Иванович приходил, Зинин папа, хотел, чтобы я к ним перешла жить, пока. Это же замечательно. Это же замечательно. Вика грустно улыбнулась. Уйти отсюда Значит, поверить, что папа и в самом деле преступник. А он ни в чём не виновен. Он вернётся, обязательно вернётся, и я должна его ждать. Не вини, сказала Искра. Ты абсолютно права. Вика промолчала. Потом спросила, не глядя: "Почему вы пришли?" "Ну, почему? Мы пришли потому, что мы знаем Леонида Сергеевича. И И тоже уверены, что это ошибка. Это кошмарная ошибка, Вика. Вот посмотришь. Вика поймала руку Искры в груди белья, крепко сжала её и долго не отпускала. Потом улыбнулась. Губы её дрожали, по щеке ползла слезинка. Конечно, ошибка, я знаю. Он сам сказал мне на прощание. И знаешь что? Я поставлю чай, а Есть ещё немного папиных любимых пирожных. А ты обедала? Я чаю попью. Нет, это не годится. Зина, марш на кухню. Посмотри, что есть. Вика сегодня не ела ни крошечки. Я вкусненько приготовлю, радостно закричала Зиночка. Потом пили чай, а Вика ела особую ей яишницу из самой большой сковороды. Задубовыми дверцами по-прежнему искрился хрусталь. Всё было на своих местах, и ребята устало любовались работой. А когда Вика спросила, почему у Артёма такое красное лицо, и он сказал, что упал с лестницы, все принялись ужасно хохотать, и Вика рассмеялась тоже. "Ну и замечательно, ну и замечательно!" кричала Зина. "Всё будет хорошо. Вот посмотрите, Я предчувствую, что всё будет хорошо, но предчувствовала она, что всё будет плохо. А сейчас изо всех сил врала. И Искра знала это, и Лена, и сама Вика. И только ребята со свойственной всем мужчинам боязнью мрачных предопределений верили, что их маленькие и мудрые подружки-женщины говорят сейчас правду. Ты завтра пойдёшь в школу? сказала Искра, когда прощались. Хорошо, послушно кивнула Вика. Хочешь, я зайду за тобой, предложила Лена. Мне по пути. Спасибо. Дверь никому не открывай. Искре захотелось поцеловать Вику, но она отмила эту слабость и крепко по-мужски пожала руку. Возле дома Искру ждал Сашка Стамескин. Он был в лёгкой куртке продрог и сердился. Где ты была? У Вики Люберецкой. Ну, знаешь. Сашка покачал головой. Знал, что ты ненормальная, но чтоб до самой маковки? Что ты бормочешь? А то, что Люберецкий этот, варюга, он миллион растратил. Миллион, представляешь? Сашка, ты врёшь, да? Ну скажи, ну. Я точно знаю, поняла? А он меня на работу устраивал, на секретный завод, личным звонком, личным. И жду я, чтоб специально предупредить. О чём? строго спросила Искра, подняв посерьёзневшие, почти скорбные глаза. О чём ты хотел предупредить меня? Вот об этом? Сашка растерялся. Он никогда не видел у Искры таких взрослых глаз. Об этом Спасибо. А Вика что растратила? Какой миллион? Вика? Причём тут Вика? Вот именно, ни причём. А Вика моя подруга. Ты хочешь, чтобы я предала её? Даже если то, что ты сказал, правда. Даже если это ужасная правда, Вика ни в чём не виновата. Понимаешь, ни в чём. А ты? А что я? Ничего. Может быть, мне показалось. Иди домой, Саша. Искра, я сказала, иди домой. Я хочу побыть одна. До свидания. Разумом Искра понимала, что всё правильно, но только разумом. А на душе было смутно, тягостно и беспокойно. И когда разум отключался, откуда-то с самого дна всплывал беспомощный вопрос: как же так? Она вспоминала уютный дом, чай, который разливал хозяин, его самого, его разговоры, непривычные суждения, сидену на висках и ордена. Ордена, которых в ту пору было так мало, что награждённых знали в лицо. И всё понимая дисциплинированным умом, искра ничего не понимала. Утром Вика пришла в школу с леной И класс встретил её как всегда. Может быть, с чуть большим вниманием, чуть большим оживлением, но это казалось естественным, и она была благодарна классу. А должна была быть благодарной Искре, потому что Искра прибежала первой, успела собрать класс до её прихода и сказать: "Как обычно. Всем всё ясно. Вовик, ты уразумел? Сейчас придёт Вика. чтоб было всё как всегда, как всегда. Но как всегда, получалось 3 дня. А на четвёртый, к концу уроков, Вику вызвали к директору. Отсутствовала она полчаса. Вошла спокойная, но очень бледная. Семён Исакович, Николай Григорьевич срочно просит Искруполякову и Артёма Шефера. Пожалуйста, пожалуйста. Торопливо согласился математик Вика села на место, а Артём и Искра молча вышли из класса. В коридоре их встретил Серёга из 10А, чему они очень удивились, так как шли уроки, и вообще этот этаж был их, а не десятиклассников. "Вас жду", пояснил он. "Валендра задала сочинение, а сама у директора. Теперь вас начнут тягать", так хочу объяснить. "Мы знаем, сказала Искра. Чего вы знаете? Ничего вы не знаете. В тот день после стычки нас Валендра встретила, когда я Юрку домой вёл. А у него рожа картина ужасов. Твой приятель постарался. Ну, она вцепилась. Кто да за что? Я и сказал: обычная драка. Подчёркиваю я, сказал. Юрке было не до разговоров. Ты ему челюсть своротил. Ну спасибо, усмехнулся Артём. У вас все трепачи в 10-м или хоть через одного? А что я мог? Она как пиявка, сам знаешь, гнала Юрку в поликлинику, чтобы он справку об избиении взял, но Юрка не пошёл. Так что, вали на обычную драку, мол, из принципа. Сами разберёмся, перебил Иска. Катись к своему Юрику. в кабинете сидела Валентина Андроновна. Сидела сбоку стола, но устроилась удобно и уходить не собиралась. Вызывали? спросила Искра. Обожди в коридоре Полякова, сказала Валентина Андроновна. Искра молча смотрела на директора. Николай Григорьевич кивнул, она тотчас же вышла, а Валентина Андроновна улыбнулась. Улыбка была злой, и Артём это отметил. За что ты избил Юрия Диктереёва из 10А? За дело, буркнул Артём. Какое дело? Наше дело, спрашивала только она. Директор молчал, глядя в стол. Поэтому Артём злился и грубил. Но ну так я тебе скажу, почему ты его избил? тез бил его потому что отец Юры служит в милиции. Новость была неожиданной. В школе никто особо не интересовался, где работают чужие отцы, и Артём с искренним недоумением воззрился на учительницу. Да-да, ничего на меня таращится. Николай Григорьевич неодобрительно покачал головой. Ну это уж слишком, Валентин Андроновна. Я разобралась в этом вопросе досконально, Николай Григорьевич, досконально. Убейте меня, вдруг громко сказал Артём. Ну это, убейте! И без разрешения вышел из кабинета. Шефер! Валентина Андроновна вскочила. Шефер, вернись! Не надо, тихо попросил директор. Валентина Андроновна, вы неправильно вели себя. Нельзя швыряться такими обвинениями. Я знаю, что делаю, отрезвила учительница. Вам кажется, разъяснили, до чего может довести ваш гнилой либерализм? Так не заставляйте меня ещё раз сигнализировать. А этот Шеффер главный заводила. Думаете, я забыл эту вечеринку с днём рождения? Я ничего не забываю. Если Шеффер не желает учиться в нашей советской школе, то пойдёт работать, и я это ему устрою. Директор скривился как от зубной боли, но промолчал. Полякова! крикнула учительница. Никто не входил и не отзывался. Валентина Андроновна ещё раз позвала, а потом вышла. Искры возле кабинета не было. Полякова! Ты где, Полякова? Искра появилась с лестничной площадки. Молча пошла на неё, в упор глядя странными глазами. Что вы сказали Артёму, Валентина Андроновна? Что вы сказали ему? Это тебя не касается. Марш в кабинет. Он же чернее земли, супрёком проговорила Искра. Я спросила, а он выругался. Он так страшно выругался. Он ещё и ругается. с торжеством объявила учительница, входя в кабинет. Вот плоды вашей надклассовой демократии. Она имела в виду директорские беседы, спевки в спортзале, зеркала в девичьих уборных и вообще весь этот слюнтяйский либерализм, который следовало выжигать колёным железом. Директор так и понял её и опять промолчал, понурив голову. Где вы были вчера, у Вики Люберецкой. Ты подговорила ребят пойти туда, или шефер предложила я, но ребята пошли сами. Зачем? Зачем ты это предложила? Чтобы не оставлять человека в беде. Она называет это бедой, всплеснула руками Валентина Андроновна. Вы слышите, Николай Григорьевич? Потом Искра определила взгляд Николая Григорьевича, но потом, дома, тогда она только почувствовала, но не нашла определения. А взгляд был устало покорным, и сам директор походил на смятую бумагу. Значит, организовала субботник. Как благородно. А может быть, ты считаешь, что Либерецкий не преступник, а невинная жертва? Почему ты молчишь? Я всё знаю, тихо сказала Искра. А сама думала, что совсем недавно Валентина Андроновна называла Люберецкого гордостью их города. Думала, уже не задавая себе вопроса: "Как же так?" думала, просто отмечая жизненные несообразности, просто набирая факты. Мы не будем делать выводов, учитывая твоё безупречное поведение в прошлом, но учти, Полякова, завтра же проведёшь экстренное комсомольское собрание. А повестка? уже холодей спросила Искра. Она всё время ловила взгляд Николая Григорьевича, но он прятал глаза. Необходимо решить комсомольскую судьбу Люберецкой. И вообще, я считаю, что дочери врага народа не место в ленинском комсомоле. Но за что? еле слышно выговорила Искра. Ей вдруг стало плохо, как никогда ещё не было, но она удержалась на ногах. За что же? Вика же не виновата, что её отец? Да, конечно, зашевелился директор. Конечно. Я не буду проводить это собрание. Мертвее от ужаса произнесла Искра. Тупая Тянущая боль возникла где-то в самом низу живота. От этой боли ледянели руки. Хотелось скорчиться, прижать коленки к груди и не шевелиться. Лоб покрылся холодным потом. Искра закусила губу, чтобы не выбежать или не упасть. Что ты сказала? Я не буду проводить собрание. Что? Кажется, Валентина Андроновна начала подниматься, расти. Кажется, потому что у Искры всё поплыло перед глазами. Она уже ничего не видела. Была только эта боль, боль, рвущая тело изнутри. Да ей же плохо, крикнул Николай Григорьевич, вскакивая. Он успел подхватить Искру, а то бы она грохнулась. Она цеплялась за него. улыбаясь из последних сил. Ничего, извините, ничего, сестру, рявкнул директор. Что вы сидите какклуша? Очнулась искра в медпункте на жёсткой кушетке. Повела глазами, испуганно глянула вниз. Платье взбито, воротник расстёгнут. Сразу села, суетливо приводя себя в порядок. Да одна я тут, одна, не бойся, добродушно сказала толстая пожилая сестра. Ну, очнулась красавица. И хорошо, выпей-ка. Что со мной было? Искропослушно выпила капли. Ничего страшного, у девочек это бывает. Ну, чего краснеешь? Делай естественное. Растёшь. А тут ещё, видать, понервничала. Дебригись, большая уже понимать должна. Да-да, спасибо. А как я я сама к вам пришла? Директор принёс. Николай Григорьевич прямо как доченьку только что не целовал. Ужасно, прошептала Искра. Ну, ты впорядочки. Тогда Николая Григорьевича кликнул. Он в коридорчике дожидается. Она выглянула за дверь. И тут же вошёл директор. Искра хотела встать, но он сам сел рядом на скользкую клеёнчатую кушетку. Как дела, хороший человек? Откуда вы знаете, что хороший? спросила Искра, улыбаясь. Ох, и трудно ж догадаться было. До дому дойдёшь или, может, машину где выпросить? Дойдёт, махнула рукой сестра. Дойду, подтвердила Искра. Да и провожать их у тебя достаточно. А собрание будет через неделю, так что не волнуйся пока. Я сам в райком звонил. А Вика, а с Люберецкой пока ничего хорошего не обещаю. Директор нахмурился и встал, привычно оправляя гимнастёрку подремнём. Я поговорю, сделаю, что смогу, но ничего не обещаю. Сама понимаешь. Понимаю, вздохнула Искра. Ничего я не понимаю. В коридоре ждали Зиночка, Вика, Лена, Пашка, Жорка и Валька Александров. А где Артём? Ушёл, сказал Жорка. Вернулся, взял сумку и потопал прямо с урока. Хоть о шефе это не беспокойся, помурчался директор. Ну, в другой школе будет учиться, не пропадёт. Если бы просто драка, а а драка Николай Григорьевич была справедливой, сказал Валька Александров. Я в тот день болел и могу беспристрастно обрисовать. Артём дрался из-за меня, вдруг призналась Зина. Потому что я ходила с Юркой в кино. Из-за тебя, почему-то очень радостно удивился директор. Точно из-за тебя. А что Из-за меня и подраться нельзя? Можно, сказал Николай Григорьевич. Можно и нужно, только чтоб Артёму твоему полегче было. Напиши-ка ты мне, Коваленко, докладную. Что? испугалась Зиночка. Ну, записку. Изложи, как было дело, вскрой причины, Полякова тебе поможет, и завтра, не позже. А зачем? Ну надо же, надо! Почти пропил директор. Гора с плеч свалится, если будет такая записка, понятно. Искру провожали до самого подъезда. Вначале она и слышать об этом не хотела, но на сей раз её не послушались, и это было очень приятно. Возле дома постояли, поболдели, посмеялись и стали расходиться, только Вика не торопилась. Идём, Вика, крикнула Лена. Нам по пути, и у нас есть Пашка. Я догоню. И когда все отошли, сказала: "Спасибо тебе, Искра. Папа не зря говорил, что ты самое лучшее". Воспоминания о папе Вики были для Искры неприятны. Ей уже казалось, что теперь-то она знает, кто он такой, этот папа. И чтобы скрыть то, что подумала, вздохнула С комсомолом будет очень трудно, Вика. Я знаю, Вика говорила спокойно. Точно повзрослела за эти дни на добрых 20 лет. Мне всё объяснила Валентина Андруновна. Мы долго говорили с ней наедине. Николай Григорьевич его куда-то вызвали и вернулся он какой-то какой-то не такой. С комсомолом будет трудно, повторила Искра. Для неё это было сейчас самым главным. Но ты не отчаивайся. Николай Григорьевич обещал что-нибудь сделать. Да, да. Грустно улыбнулась Века. А потом ведь собрание только через неделю. Они опять крепко пожали друг другу руки, опять хотели поцеловаться и опять не поцеловались. Разошлись.